Глава 7. На полдороге за спиной виллы послышалось пыхтение. Что? Театр закрыт, бросил вилле, не оборачиваясь. Джим поравнялся с ним и долго шёл рядом молча. Там нет никого. Отлично, Джим сплюнул. Ты проклятый баптистский проповедник, начал было он. Из-за угла выкатилось навстречу перекати-поле. Мятый бумажный шар подскочил и лёг у ног Джима. Виллис со смехом пнул мячик: "Пусть летит". И замолк. Бумага развернулась и по ветру плавно скользнула пёстрая афишка. Ребятам вдруг стало холодно. "Эй! Погоди-ка", медленно проговорил Джим. И вдруг они сорвались с места и помчались за ней. "Да осторожней ты, не порви". Бумага у них в руках вздрагивала и казалось даже погромыхивала, как маленький барабанчик. Приходите 24 октября. Губы Джима двигались, не сразу произнося слова, написанные затейливым шрифтом. Кугер и Дарк. Карнавал. Эй, 24-е. Это ведь завтра. Не может такого быть, убеждённо сказал Вилли. После дня труда карнавалов не бывает. Да плевать на это, посмотри. Тысяча и одно чудо, смотри. Мефистофель, пьющий лаву, мистер Электрико, монстр Монгольфьер. Э, воздушный шар, пояснил Вилли. Монгольфьер это воздушный шар. Мадмуазель Таро, Читалджим, висящий человек. Дьявольская гильотина. Человек в картинках. Ха. Ого. Да подумаешь, просто парень в татуировке. Нет. Джим подышал на афишку и махнул по ней рукавом. Он разрисован, специально разрисован. Погляди, он весь в чудовищах, целый зверинец. Глаза Джима так и шарили по афише. Смотри, смотри, скелет. Ха. Вот здорово, Вилли. Никакой-нибудь там той ещё человек, а скелет. Во, пыльная ведьма. Что бы это могло быть? Авилли. Просто грязная старая цыганка. Нет, Джим прищурился, будя воображение. Да, вот так. Цыганка. Она родилась в пыли, в пыли выросла и однажды унесётся обратно в пыль. А вот здесь ещё есть египетский зеркальный лабиринт. Вы увидите себя 10.000 раз. Храм искушений святого Антония. Самая прекрасная начал читать Вилли. Женщина в мире, закончил Джим. Они взглянули друг на друга. Как это может самая прекрасная женщина в мире оказаться в карнавальном благогании, а Вилли? Ты когда-нибудь видел карнавальных женщин, Джим? А как же? Медведятся гризли. О чего же тогда здесь пишут? Да заткнись ты. О чего ты злишься, Вилли? Да ничего, просто Ай, держи её. Ветер рванул лист у них из рук. Каким-то нелепым прыжком офишер взмыло вверх и исчезло за деревьями. Всё равно это неправда, не сдавался Вилли. Не бывает карнавалов так поздно. Глупость это. Кто туда пойдёт? Я тихо выдохнул Джим, и я подумал в вилле увидеть зловещий блеск гильотины, египетские зеркала, человека дьявола с кожей как сера, прихлёбывающего лаву. Это музыка, пробормотал Джим. Калиопа, наверное, они приедут сегодня. Примечание. Калиопа Музыкальный инструмент, сходный с органом. Звук клёпа слышен на расстоянии до 10 миль, поэтому калиопа традиционно используется для привлечения публики на ярмарках и в бродячих цирках. Обычно помещается на колёса. Карнавалы всегда приезжают на рассвете. Ага. Алакрица, а леденцы. Помнишь запах? Ведь близко совсем. Вилли подумал о запахах и звуках, принесённых ветровой рекой, о мистере Татли, стоящем в обнимку с другом индейцем и слушающем ночь, о мистере Кразетти со слезинкой на щеке и о его счастье, вокруг которого всё вьётся красный язык, изне откуда, в никуда. Вилли подумал обо всём этом и неожиданно стукнул зубами. Пошли копо домам. А мы и так дома, удивлённо воскликнул Джим. Действительно, они и не заметили, как поднялись на холм, и теперь оставалось только разойтись к каждому к своей двери. Уже на крыльце Джим перегнулся через перила и тихонько окликнул: "Вилли, ты ничего в порядке? Мы теперь месяц туда не пойдём. Ну, к этому, к театру. Год не пойдём, клянусь". Ладно, Джим, не пойдём. Они так и стояли, положив руки на дверные ручки. Вилли взглянул на соседскую крышу. Там под холодными звёздами поблёскивал чудной громоотвод. Гроза то ли приближалась, то ли обходила стороной, неважно. Вилли всё равно был доволен, что у Джима есть теперь такая могучая защита. Пока, пока. Одновременно хлопнули две двери